Глава одиннадцатая. Двадцать девятый апреля. Я завтракала. Было между девятью и десятью часами утра. И в тот момент зазвонил телефон. Лишний раз вставать со стула не хотелось, так как у меня ломило все тело. Однако я сделала над собой усилие. Звонил Максим. Он спросил, как у меня дела, и я сказала ему, что если он хочет, может заехать ко мне. Максим немного поразмышлял и предупредил, что будет через час. Мы пили кофе с бутербродами, которые заботливо приготовила тетушка Мила, и я подробно изложила Максиму все, что произошло с нами в течение минувшего дня. Вот так я и узнала фамилию Вована. Закончила рассказ я. Я не хотел тебя перебивать, а потому не сказал сразу, — молвил Максим. Я знаю одного студента по фамилии Петров. Он может иметь отношение к делу. Ну-ка, ну-ка. Он один из тех студентов, кого должны были отчислить с подачи Маркова. Петров Алексей. «Только он у нас вне подозрения, так как сам пострадал в той истории». «Это которому ногу подстрелили, что ли?» «Именно. Вот уж никогда не подумала бы. Дело в том, что это может оказаться простым совпадением». «Ну, не знаю, не знаю. Петров – это одна из самых распространенных фамилий в России. Знаешь, сколько Петровых обитает в одном Тарасове? И Алексей – имя совсем не редкое. Я бы даже сказал, что наоборот». «Правда, есть еще совпадение, то, что Леха присутствовал там, на практике, в день смерти Маркова, а к тому же у него были к покойному Игорю Сергеевичу свои претензии». «Одно совпадение, другое», — отвечала на это я. «Не слишком ли много совпадений сразу? Пожалуй, тут нужно все проверить». «В общем-то, это несложно сделать». «Алексей ведь наверняка сейчас в университете, так что...» «А давай поговорим с ним сегодня», — предложила я. «Без проблем, я покажу его. Только в беседе участвовать не буду». «Все-таки мы сокурсники, и мне будет весьма неприятно. Ну, ты понимаешь». Я кивнула. «Не возражаешь, если я сначала навещу клиента? Не могу же его так надолго бросать? Это уж как тебе угодно».